Эпизод пятый Я открыл глаза и увидел над собой темное стропило кота Руда и морщинистое, осунувшееся от забот лицо старого Хьогни. Мой воспитатель смотрел на меня, подперев бороду кулаком. У меня хватило силы заговорить, и я спросил его: где Торгрим? Хьогни наклонился ко мне и положил руку на мою грудь, чтобы я не вздумал пошевелиться. Он ответил «Торгрим принес тебя сюда на руках. Он рассказал обо всем, что у вас случилось, и я видел медведя, которого он зарубил». Я повторил. «Что с ним, Хёгни?» Ярл вздохнул. «Он просил передать тебе, что из тебя будет славный боец, ведь ты тяжело ранил его. Правда, я не знаю, кто из вас постарался больше, ты или медведь». Воины хотели казнить его за тебя, но я им не позволил. И Кари помог его отстоять. А сам он говорит, что умрет все равно и не будет. Особенной разницы, если его и казнят. Я закрыл глаза и лежал так некоторое время. Потом спросил, где он сейчас? — В козьем хлеву, — сказал Хёгни. Я велел устроить его там, потому что там чисто и тепло. И дверь крепкая добавил я про себя. Я сказал, я пойду туда, к нему. Хёгни покачал головой. — Незачем тебе туда ходить. Ты весь в повязках, а я хочу, чтобы Сольвик увидела тебя живым. Я пошевелился и понял, что спина моя будет разукрашена не хуже, чем у Торгрима. Я сказал, ты не пускаешь меня, потому что там у него сидит наша Асгерд. Ведь так? Огня отвел глаза и промолчал. Я спросил его, о чем они разговаривают. Кёгни ответил, «Торгрим каждый день складывает для нее новую песню Это очень хорошие песни». Тогда я здоровой рукой обнял его за шею, и мой воспитатель потом утверждал, будто на моем лице ему причудилась какая-то сырость. Но я больше склонен думать, что ему показалось. Я сказал, Помоги мне встать, отец. Как же далеко от жилого дома выстроили козий хлеб в этом дворе бедняка. До него было целых пятьдесят семь шагов. Я сосчитал. Я прошел все их, один за другим. Когда Хегни довел меня до двери, я увидел там Хольмганга Карри. Наш поединщик сидел на земле возле двери, а рядом стояло его копье и лежал привязанный серый. Кари поднялся передо мной. — Не казни Торгрима, Конунг, — сказал он тихо. — Я еще не Конунг, — сказал я ему и схватился за дверь, чтобы не упасть. — Я сын Конунга. Я снял руку с шеи Хегни, потому что мне следовало войти туда одному. Торгрим лежал на широкой лавке возле стены, и, наверное, было ему хорошо. По крайней мере, что бы он там ни говорила на умирающего, он был похож не больше, чем я. И Асгерт действительно сидела подле него и при виде меня вздрогнула и наклонилась вперед, словно думая его защищать. Я сказал, «Выйди, Асгард», она как не услышала. Торгрим повернул голову и поднял на нее глаза. «Выйди, Асгард». Она встала, поправила на нем одеяло и исчезла за дверью. Моя Асгерт даже не взглянула мне в лицо и обошла, как обходит лужу. Струившиеся волосы и те не коснулись моего плеча. Я повернулся к Торгриму. Он смотрел на меня спокойно и весело. Он спас мне жизнь на руках принес меня в Которут. Он убил своего медведя. И снова мог складывать песни. «Чего еще?» Тут я почувствовал, что ноги подо мной подгибаются от боли и слабости, и испугался, как бы не упасть. Но все-таки я не упал и прошел те последние два шага, что нас еще разделяли. Я сел рядом с ним и долго молчал, прежде чем заговорить.